у ручья. Заяц сидел на берегу ручья и смотрел в воду. Из воды на него смотрел другой заяц. И когда заяц шевелил ушами и кивал, другой заяц тоже кивал и шевелил ушами. п о д о ш е л медвежонок. Что ты делаешь, заяц, спросил он. Разве ты не видишь? удивился заяц, шевеля ушами и к и в а ю А зачем? Как? снова удивился заяц. Там в воде сидит другой заяц, видишь, он кивает и шевелит ушами. А другого медвежонка там нет? спросил медвежонок. Заяц склонился к самой воде и спросил у другого зайца: "Послушай, там нет другого медвежонка?" Другой заяц посмотрел налево, направо, пошевелил ушами и помотал головой. "Нет", сказал заяц. "Другого медвежонка там нет. Хочешь, посмотри сам". И медвежонок п о д о ш е л к ручью. Но только он склонился над водой, как увидел другого медвежонка. "Вот он!" крикнул медвежонок и пошевелил ушами. И другой медвежонок тоже пошевелил ушами. И тогда заяц с медвежонком уселись рядышком и до самого вечера шевелили ушами и кивали головой, пока не стемнело, и другой заяц с другим медвежонком не встали, не помахали им лапами и не ушли спать.